Глава десятая Ком подступает к гору, убежать я не могу. Ровно как и сказать Громову, что этот мерзкий тип нанес мне немыслимое оскорбление. «Сколько ты стоишь? Мы бы заказали тебя на троих, красавица!» Его склизкий голос словно изнутри испепелял мое сознание, Только не падай в обморок, Альшанская. Непроизвольно крепче вцепляюсь в Громова. Сейчас этот человек кажется мне островком безопасности, где меня никто не сможет обидеть. Он замечает, что со мной что-то не так. Тебе плохо, дорогая? Присядь, пожалуйста. Одним жестом он лихо отодвигает стул и помогает мне сесть. Мысленно говорю ему огромное спасибо за заботу, даже если она наигранная. В это время толстый мужчина, то ли понимающий, то ли гневно переводит заплывший взгляд то на Громова, то на меня. Ты, злобно шипит он, от его голоса мурашки по коже. Вы знакомы? Поднимает густые темные брови Громов. «Кажется, где-то я уже видел это миленькое смазливое личико», — жадно облизываясь, говорит толстый тип. «Сколько ты предложил ей, Гром? А, Гром?» «Вы путаете меня с кем-то», — шепчу я, опуская глаза в пол. Дрожащие ресницы наверняка выдают мое волнение и испуг. «Да такой хрен забудешь, зайка!» По лицу Громова кажется, что она сейчас зарвется от ярости. Хм-хм. Громов грозно прокашлялся и продолжил стальным голосом. — Аркадий Петрович, девушка дала вам понять, что вы обознались. Это моя невеста, Ева Александровна Альшанская. А ваша жена где, господин Багиров? — Он меня защищает? Венка на лбу Багирова вздулась. — Не твое собачье дело, — со злобой смотрит на меня. Уехал со своими подругами-шлюшками в Тибет, йогой заниматься. В глазах Виктора Владимировича пробежала тень удовлетворения. В таком случае предлагаю начать обсуждение планов по совместному ведению наших компаний. Громов продвигается ближе к столу и взмахивает рукой. Секунду спустя около нас оказывается официант. Молодой юноша в смокинге и на крахмаленной рубашке. Готовы сделать заказ? Пока официант несет заказ, Багиров не упускает возможности скользнуть своим сальным взглядом в мою декольте. От этого хочется скрыться. Дорогая, ты замерзла? Громов снимает с себя пиджак и накидывает его на мои плечи, закрывая тем самым все пикантные места. Да, спасибо. Неловкая пауза. Любимый. Сейчас он выглядит как довольный кот. Громов остался в одной рубашке, под которой виднелась его потрясающая фигура. Статная, сильная, гора тестостерона, мужественности и силы. По-другому и сказать нельзя. Последующие несколько часов мужчины обсуждали какие-то бизнес-стратегии. Краем уха пытаюсь слушать, ведь мне эта тема тоже очень интересна. Хоть я мало что понимаю, но к такому уровню компетенции мне нужно стремиться. Вечером надо будет обсудить с Громовым мое посещение университета. Ну что, я надеюсь, мы пришли к соглашению? Багиров с трудом поднимается из-за стола. По его подбородку течет какой-то соус, а на рубашке виднеется небольшое пятно. Он не только неотесанный грубиян, но еще и свинтус. «Неудивительно, что его жена от него аж в Тибет уехала». «Да, на сегодня достаточно». Громов поднимается из-за стола вслед за Багировым. «Да, пришли». Мужчины жмут руки. «Интересно, о чем они договорились? Жаль, что в какой-то момент я потерял нить их разговора». «Аркадий Петрович, буду ждать весь пакет документов. А теперь нам с моей любимой невестой пора домой». Кажется, она очень устала. Да, милая? Как непривычно слышать от него такие слова. А? Ну да, дорогой, я очень устала. Ты, как всегда, очень проницателен. Смущенно хлопая ресницами, произношу я. Как же этот Багиров на меня смотрит. Кажется, в его взгляде собрана вся аочность, мерзость и похоть всего человечества. Мы увидимся еще гром. И с твоей невестушкой тоже обязательно. Ну что вы, господин Багиров, ей не нужно смотреть на такую личность, как вы, усмехается Громов. Она слишком утонченная натура. Иван, машина уже ждет нас на выходе из ресторана. Виктор Владимирович помогает мне сесть в салон, после чего сам оказывается внутри. Уф, тяжело выдыхает бизнесмен, устало потирая виски. Я же опять теряюсь в словах. Мне страшно и одновременно с этим приятно, как он защитил меня. Со мной такого раньше не было. И из раздумий меня вырывает вновь ставший ледяным голос. А теперь рассказывай. Что вам рассказать? Вжимаюсь в кресло от неожиданности и непонимания. Удивительно, как Громов в секунды из джентльмена вновь превратился в глыбу льда и стали. «Думаешь, я не заметил, как этот ублюдок смотрел на тебя? Вы явно знакомы, и я должен об этом знать». «Не знаю, как он отнесется к моим словам, но деваться мне некуда, поэтому рассказываю все как есть». «Вот как!» Внимательно меня выслушав, гром смягчает тон. «Багиров никогда не был приятным человеком. Как ты говоришь, он сказал, что будет преследовать тебя?» Сердце вновь забилось галопом. Кажется, я снова сейчас заплачу. Вновь я испытала то чувство беспомощности, как тогда в ресторане. Да, мне очень страшно, Виктор Владимирович. Я впервые назвала его по имени. В полумраке салона автомобиля мне кажется, что он легко убнулся. Что же творится в твоей голове, Громов? Не бойся, кто нападет на тебя. Нападет на меня, а на меня нападать опасно. Ого, вот это заявление. Хочется верить, что это правда. И я верю. Представлю к тебе телохранителя. Будет незаметно следовать за тобой везде. Задумчиво говорит мужчина. Кстати, об этом. Да, я студентка, учусь на первом курсе. И хочу ходить в университет, жить обычной жизнью. Громов внимательно слушает то, что я говорю. Хотя сейчас уже обычной жизнью жить у меня не получится, осекаюсь я на полусловия. Умница. Думаешь, ты правильно. Где учишься? МГУ, экономический факультет, робко произношу я. Когда-то я там учился. Очень давно, но бросил, потому что знал, университет мне мало чем поможет. Замечает мою улыбку и недоуменно спрашивает. «Что смешного я говорю?» «Упс. Ничего, просто. Так ведь думают все студенты, которым тяжело дается учеба». «Ты права, но я исключение. Помни об этом». «Тоже мне, мистер исключительный». «Багиров сказал, что ты работал официанткой», резко меняя тему беседы Громов. «Ты уволилась?» Та управляющая очень странно на тебя смотрела во время ужина. Ах, она уволила меня, безо всякой причины. Лишь потому, что я не позволила тому самому Багирову по-свински говорить со мной. Дерзкая девочка, — улыбается Громов. Это достойно уважения. Ого! Это что, еще один комплимент? Не терплю подобного отношения. Похвально, достойно. Ты молодец. — кивает Громов. — У меня появилась идея. — Вопросительно смотрю на мужчину. — Узнаешь потом. Опять кормит меня завтраками. Впрочем, я решаю оставить все как есть и не раздражать его лишний раз. Сегодня он такой. Другой, что ли? Наконец мы приехали домой. Виктор Викторович помог мне выйти из автомобиля. Около дверей нас встречает Настя по обыкновению милая и приветливая. «Господин Громов, Ева Александровна, по очереди обращается к нам девушка. Вы голодны? Ужин накрыт». «Нет, Настя, ты можешь идти к себе. Ужина не нужно». «Даже не глядя на нее, — говорит Виктор Владимирович, отчего горничная печально отводит глаза в сторону. Нам с невестой нужно много чего обсудить». «Хорошо, на кухне темно». Лишь небольшой светильник дает хоть какое-то освещение. Я уже переоделась в уютный свитер и сижу на высоком барном стуле, пока Громов что-то колдует около чайника. «Пей». Мужчина подает мне большую кружку с чем-то ароматным. «Что это?» «Облепиховый чай с медом и розмарином». «Вкусный», — убеждает меня он. «Как вкусно?» Восхищаюсь я, от отхлебывая горячий напиток. Я тоже очень люблю этот чай. Он ассоциируется с детством. Его часто готовила моя мама, пока она не... Мужчина резко останавливается. Впрочем, неважно. Иди к себе. С ума сойти. Неужели только что между нами завязался адекватный диалог? Впервые. Но Громов, видимо, настолько холоден, что не может долго сдерживать свой приказной тон. Я не хочу спать. Он подходит ко мне вплотную и забирает из моих рук горячую кружку. Мимолетное касание наших пальцев заставляет меня почувствовать какой-то необъяснимый импульс внутри меня. Его рука осторожно поднимается к моему подбородку. Его лицо совсем рядом. Боже, почему мое сердце вновь трепещет, словно птица, которая давно не летала, а сейчас ее выпустили на свободу. Мы снова в преступной близости друг от друга. Но почему мне больше не страшно?»